Глава 10. Они шли к нему вдвоем. Заклятый враг и сын заклятого врага. Сьор Анрис едва сдержался, чтобы не броситься на Алвара Гора с обнаженным мечом и не покончить с этим. Поединок только они, один на один. Сьор Готвер даже готов был забыть о фамильной чести и драться насмерть с каким-то сиром. Потому что ни Сьор Анрис, ни его мать-королева — Никаких титулов за Алваром Гором не признавали. Идет, ухмыляется, всегда был бродягой и хамом, наемником, который дрался на потеху толпе за деньги, человек без чей род занятий убийство во всех его видах, в бою на турнире, в застенках, где пытают осужденных, и даже на ступенях трона, когда жертва не ждет предательского удара в спину. Как же Готверы его презирали. Подумаешь, женился на принцессе. На самой Игнисе-Тадрарт. Алвар Гор взял Грату из Великого дома с разрешения императора, но теперь наместник ее отдаст. По приказу нового императора. Переговоры, Анрис. Наместник демонстративно поправил ножны. Мол, я все вижу по твоему лицу. Ты в ярости. Я готов. Анрис, не надо, схватил брата за плечо принц Реннис. У них твой сын». «Верно», — ухмыльнулся Алвар Гор. «Мальчишка у нас. У меня к тебе предложение, Анрис». «Сьер Готвер», — сквозь зубы процедил тот и положил огромную ладонь на рукоять меча. Наместник видел, как рука Анриса Готвера в ярости сжимается. «Гнев плохой, советчик, в бою». Алвар мог сейчас дожать короля фригамы и спровоцировать вызов. Схватки Алвар не боялся, но если он убьет старшего Готвера, переговоры сорвутся. Они тут друг друга поубивают в этом каменном мешке. В планы наместника это не входило. — Как скажете, сьер Готвер? — наместник издевательски поклонился. — А предложение такое. Вы пропускаете нас из долины к гондолам, а мы отдаем вам Шарля. — А если я не соглашусь? Я без колебаний перерезал горло женщине. — Ты думаешь, у меня рука дрогнет, когда передо мной будет твой щенок, сьор Готвер? — Если же ты попытаешься меня сейчас остановить, то сначала я убью тебя, а потом твоего мальчишку. Так меня тоже устраивает. Готвером больше, Готвером меньше. Анри сорванулся, но в него вцепились младшие брат Шон. «Ублюдок — Ублюдок! — орал сьор Готвер, пытаясь оттолкнуть своих вассалов. Мразь! «Пустите меня! Я его прикончу! Я хочу с ним драться!» «Брат, не надо!» — младший Готвер проявил завидное благоразумие. «Фригама может остаться без короля, потому что если наместник тебя убьет, то и мне придется бросить ему вызов. Дерьмо! Убийца!» — Анрис перестал вырываться. «Допустим», — спокойно сказал Алвар Гор. «А теперь остынь и рассуди здраво!» «Брата, послушай. Хочешь похоронить дом Готверов? Давай. Твоя жена уже не так молода и недавно родила. Девочку. Другого принца ты можешь и не дождаться. Наверняка Виктория умоляла тебя оставить парня дома. Он совсем еще зеленый. Но ты же Готвер!» – презрительно сказал наместник. «Это война, Анрис. Ты сам прекрасно это знаешь. Благородству сейчас не место». «Если ты упрешься, то я убью мальчишку! Решай!» Сьор Анрис представил себе лицо жены, когда он скажет, что их единственный сын убит. Это похоронит и их брак с Викторией. Тогда у короля Фригамы точно не будет сына. Никогда. Никакие силы не заставят Грату Викторию лечь в постель с человеком, который предпочел отомстить, но не спасти жизнь своего ребенка. И Анрис дрогнул. «Я меняю только принца на принца», — хрипло сказал он. «Гондолом пропущу тебя, ублюдок, и Рафа, с телом Ранмира. Остальные пойдут обратно тем же путем, что и пришли, через горы. Сумели войти, сумеете и выйти. Припасов не дам», — отрезал он. «Принимается», — кивнул наместник. «Главное, это сейчас вернуться в Игнес». «Я останусь со своей армией», — сказал друг Раф. «Поведу ее обратно через перевалы». «Обмен должен быть равноценным. С вашей стороны принц Шарль, а с нашей наместник Гор, которого вы пропускаете к гондолам». «Раф, опомнись!» пытался вразумить его наместник. «Тебе надо выгнать. «Нет», — твердо сказал принц, «я не вернусь так». Наместник увидел, что сьор Анрис смотрел на Рафа с уважением, а сьор Ренис одобрительно хмыкнул. И Алвар сдался. Раф принял правильное решение. Пусть даже оно будет стоить ему жизни. «Что ж, мы договорились», — кивнул король Фригамы. «Вы отступаете, мы тоже. Судьба империи решится в Игнесе, когда он капитулирует». «И твоя, убийца Град и Сьоров!» Он высокомерно посмотрел на Алвара Гора. «Новый император вынесет тебе приговор. Я уверен, это будет смерть. А я тебя отпускаю». В обмен на своего сына. Принц Раф остается со своими наемниками. Единственное, что я могу, Анрис заколебался. дать Рафу подзарядку, чтобы он не остался в горах без защиты. Не откажусь. К удивлению наместника, согласился принц. Благородство не победило разум. С защитой Раф по-прежнему силен, а ему с остатками армии еще пробиваться через обозленных горцев. Другой поступок Рафа... Алвара Гора удивил еще больше, настолько он был зрелым. «Кахир!» — крикнул Сьор Готвер. «Помоги наместнику найти тело Сьора и принести его сюда!» «Так вот, как его зовут!» Алвар с интересом смотрел на бастарда Ранмира Альхали, который не спеша шел к ним. «Кахир, значит!» Парень, который и решил исход этой битвы, был чрезвычайно высок и силен. Они с Рафом поравнялись, и бросили друг на друга ненавидящие взгляды, только что не искрило. Кахир усмехнулся и выразительно тронул свой меч. Мол, желаешь бросить вызов? Ведь это я убил твоего отца. Спокойнее, мой мальчик, напряженно подумал наместник, глядя на своего любимца. Он тебе сейчас не по зубам. Очень силен. Ваша война впереди. Война двух бастардов. Один не догадывается, что Тадрарт, другой понятия не имеет, что он Аль-Хали. Но сейчас еще рано. Иди, Раф, не оглядывайся!» И тот словно услышал, сдержал эмоции, на невысказанный вызов не ответил, хотя Кахир ждал. Но Раф шел к своим солдатам сказать, что они отступают, что он поведет их назад в Калифас. И даже не обернулся. «Вот он, будущий император!» С восхищением подумал наместник. Пожертвовал честью ради долга. Толку сейчас умереть, пусть даже в поединке с достойным противником. Раф выбрал своих людей, которым он так нужен. Молодец. И он дойдет. Я в него верю. А сейчас Алвару Гору предстояло самое трудное. Найти на поле боя мертвого друга — и отвести его тело в Игнес, чтобы там похоронить. И сказать его вдове, что один из двух мужчин, которых она проводила на войну, убит, а другой вряд ли вернется, потому что идет через горы почти без пищи и со своими измотанными в конец солдатами по маршруту, который изобрел сам дьявол. И связи с Рафом нет. Узнать о его судьбе невозможно. «Я сам», — сказал наместник, — бережно беря мертвого Ранмира Альхали за плечи. — Как там тебя, Кахир? Подержи ему ноги. Нужно переложить императора на носилки. — Он и в самом деле был императором? — с интересом спросил парень, который с уважением относился к мертвому врагу, который сражался до конца. — Герой достоин погребения согласно обряду. — Да, а еще он был твоим отцом. Хотелось добавить наместнику, но Алвар -Гор промолчал. «Ты просто Кахир? Без титула?» Сервест! гордо сказал бастард Ранмира Альхали. хали Алвар начал что-то припоминать. У парня очень уж яркие глаза. То немногое, что отличает его от покойного императора. Этот синий взгляд. Такие глаза бывают лишь у горцев. Значит, мать Кахира из них — Сирвест! Они с Ранмиром поднимались в горы. Это было давно, — Алвар помнил разрушенный монастырь, визжащих от страха сестер и рыдающих послушниц. Ранмир тогда заперся на всю ночь с настоятельницей, а потом говорил, что ледяная баба прокляла его. — Неужели... Что ты знаешь о своих родителях? — с интересом спросил наместник у Кахира, пока они несли тело Сьора Ранмира Альхали к дожидающимся их братьям Готверам. Я — собственность храма Триады. Разве человек может быть чьей-то собственностью? Другого человека нет. Так Шон говорит. Но я принадлежу богам. Мы все им принадлежим. Ведь это они управляют нашей судьбой. Значит, ты религиозный фанатик, — усмехнулся наместник Гор. Забавно. Ранмир бы долго смеялся, узнав, что его такой, как ты, поддался адептам триады. И мозги ему промыли монашки. — Вы не верите в богов? — насупился Кахир. — Я верю в себя. Кто учил тебя драться? — Брат Ханс и Шон. А правда, что вы первый меч империи? В глазах парня был вызов. — Ну, копия, Ранмир. — Хочешь проверить? — Извини, но я сейчас немного занят. «Я не знаю, кто такие Ханс и Шон, но обучили тебя хорошо. И все же, не стоит недооценивать противника, парень. Ты даже не представляешь, насколько мне знакомо каждое твое движение и каждый удар, который ты можешь нанести. А вот тебе мои удары нет. Я не собираюсь пользоваться своим преимуществом. И мне сейчас не до тебя. Потом когда-нибудь». Сьоры и их вассалы выстроились у выхода из долины. Они провожали Ранмира аль в последний путь. Все же он был высокородным. Как бы ни ненавидел его тот же Анрис, смерть каждого из высших все равно отзывалась в его сердце болью. Их становилось все меньше, чистокровных. Еще одна потеря, а война не закончена. Принц Шарль уже стоял рядом с отцом, Когда носилки проплывали мимо, Сьоры дружно приложили открытую правую ладонь к груди и нагнули головы. Отдали честь Дому Вечных, к которому принадлежал Ранмир. Лицо Алвара Гора окаменело. Он тоже выбрал сейчас долг, а не честь. Не стал мстить за смерть своего единственного друга, потому что надо позаботиться о наследстве Ранмира и о его детях. — Хоть что-то, — сказал он, отдавая Рафу защитный пояс. — Рад, что ты согласился его взять. — Я не собираюсь умирать. И я не считаю, что они победили. Принц кивнул настоящих в отдалении Готверов. — Мы могли бы их сегодня разбить, если бы ты не передумал. — Ты многого не знаешь, Раф. Эта победа ничего не значила. Готверы лишь отвлекают нас от главной схватки в столице Империи. Погибать здесь бессмысленно. И их убивать тоже. Это лишь осложнит и без того непростую политическую ситуацию. Ты должен вернуться в Игнис, а я выполнить свой долг. Спасти империю для тебя. Равки кивнул. Он стоял и смотрел, как взлетает гондола, на которой везут в столицу тело императора. На самом деле решение не возвращаться сейчас в Игнис далось принцу нелегко. Ведь Рафу было немногим больше двадцати, но он поборол малодушие. Когда имперский флот скрылся из виду, Раф развернулся и пошел к своей армии, которая оставалась запертой в каменном мешке.